Пророчество «Ахилл! А теперь еще и Аякс!» — воскликнул Менелай, заламывая руки. «Они были нам мечом и щитом! Это все я виноват! Во всем виноват я! Моя вина во всем!» «Ну уж», — проговорил его брат, — «никто тебя не винит! Я сам себя виню, Агамемнон!» Я слишком многого захотел, и все ради Елены. Столько убитых. Пора нам взойти на корабли отплыть. Пора возвращаться домой. Не успел обуянный отвращением Диамет выхватить меч, а глянул на Калхаса и ощерился. — Десять лет, — ты говорил, — десять лет. Девять уж минуло, десятый почти истек. а мы все еще не взяли Трою. «Возьмем, великий царь, так предначертано», — сказал Калхас. «Но нужно, чтоб с нами был сын Ахилла, без него не будет нам победы». «Сын Ахилла?» Пирром назвали его, когда он родился. Ныне откликается на имя Неопталем, нет на нем бороды еще. но я знаю, что он уже великий воин, живет на Скиросе с матерью Диедамией. Явлено было мне, что без него нет нам надежды восторжествовать. Агамемнон досадливо притопнул. — Вечно что-то еще, а? Еще одна мелочь, явленная тебе. Ты почему не заикался об этом мальчишке раньше? Сам он и место его в общем устройстве всего стали зримы мне лишь нынче утром, невозмутимо ответил Калхас. Не в силах я повелевать богами, чтоб являли они мне замыслы свои все разом, у богов свои резоны. Агамемнон вздохнул. Так и быть. Одиссей, Диомед, отправляйтесь-ка на скира с немедля и привезите этого пира или Неопатама! Или как там его клятого еще? И, кстати, что это там к демонам за шум? Грохот, слышимый всем, устроили воодушевленные троянцы. Они били мечами в щиты. На подмогу к ним явился еще один мощный союзник. С целой армией свежих воителей только что прибыл Эврипил Мизийский. и боевой дух в городе вновь окреп. Перед самой войной произошел странный случай. Греческая рать вторглась в Мизию, перепутав этот город-государство к северо-западу от Траады с самой Троей. Ахилл пронзил копьем царя Мизии Телефа, сына Геракла и отца Эврипила. Рана оказалась не смертельной, но загноилась. Ахилла уговорили применить то же копье, копье отца его Пелея, чтобы исцелить рану и тем самым исполнить пророчество. В благодарность Телев пообещал не втягивать Мизию в войну. Придя на помощь трое его сын Эврипил нарушил то обещание, но утолял свою глубокую жажду приключений. Парис, Дейфоб и Гелен, старшие из выживших троянских царевичей, встречали его радушнее некуда. Всем придворным показали и дали подержать прославленный щит Эврипила. Громаден он был и тяжел, как тележное колесо, поделен на двенадцать долей, в каждой изящно сработанное в бронзе изображение подвига Геракла Эврипилова деда. Срединная пластина запечатлела самого великого героя с палицей в руке, облаченного в легендарную шкуру немейского льва. Не только сиятельный, родословный славен был Эврипил, красой своей затмевал он даже Париса. Одиссей, повидавший его при атаке на Мизию, говорил, что это красивейший муж из всех, кого доводилось ему знавать. Красавец или нет? Но воевать он умел, это точно. Если б не объединенные умения и отвага те в крас Эантом, ахейцев разбили бы наголову, и Ахиллов сын Неоптолем добрался бы до Траады слишком поздно и в Туне. На острове Скирос сколько-то лет назад Одиссей с диомедом искали царя Ликомеда и обнаружили юного Ахилла, скрывавшегося под девичьей личиной. Приплыв на остров вторично, искали они теперь его сына и изумились, когда предстала им юная копия Ахилла. Те же огненные волосы, та же горделивая повадка и сверкающие глаза. Столь юн и столь надменен, уверен в себе. Царственно повелел он гостям изложить цель своего посещения, и Одиссею эта манера показалась скорее потешной, нежели властной. «Удостоены ли мы чести говорить с мальчонкой Ахилла пиром уточнил он. Мальчик вспыхнул. — Я не мальчонка, и на это дурацкое имя не отзываюсь, — заявил он. — Можешь величать меня царевичем Неоптолемом. — Могу, — согласился Одиссей, — но это мы еще посмотрим. А пока я желаю потолковать с твоей матерью. Насмешка в тоне Одиссея оказалась для Неоптолема чрезмерной. Рука его метнулась к Эфесу. Диамет проворно шагнул к мальчику и поймал его за запястье. «Приношу извинения за моего друга Одиссея», — сказал он. «Не желает он зла». нептолем разинул рот. «Одиссей? Ты, Одиссей Сытаки, сын Лаэрта?» Высокомерие как не бывало, его сменил юношеский пыл и нечто похожее на преклонение перед героем. неоптален тут же повел их к матери. Диедамия все еще скорбела по Ахиллу и заявила, что решительно возражает против участия сына в войне. Эта война погубила его отца, а ее саму оставила вдовой. «Запрещаю!» — сказала она. «И дед твой тоже!» Царь Лекомет сурово кивнул. «Ты слишком юн!» Мальчик мой, возможно, через несколько лет. Я учился искусству войны ежедневно, едва только начал ходить, — жаром воскликнул Неопталем. Никто на этом острове не сравнится со мной. И Оракул не раз говорил, что судьба мне отправиться в Трою и завоевать там славу. Но сейчас еще слишком рано, мой мальчик. Я готов. Спросите кого угодно. Одиссей обнаружил, что на Скиросе считали Неоптолема совершеннейшим подобием отца, с головы до пят, и ахилловы умения, и сила его, и прыть, и весь, если не больше, горячий норов и неутолимая жажда убийства. — Не являлись бы мы за царевичем Неоптолемом, — сказал Одиссей, — если б не считали, что он более чем способен о себе позаботиться. «Если уедет он, — промолвила Диедамия, — это разобьет мне сердце!» Тяжко было Неопталему видеть мать в таком горе, и он, казалось, поколебался. Одиссей мгновенно оценил положение. «Доспех твоего отца мой теперь по праву, — произнес он, — выкован самим Гефестом». Если поедешь с нами, я, конечно же, предоставлю его тебе. Мир медоняне последует за тобой куда угодно, — добавил Диамет. Они только и ждут, когда ты их возглавишь. Неопталем бросил на мать умоляющий взгляд столь отчаянной и мучительной силы, что сопротивление ее ослабло. Она застонала и повесила голову. Лучезарная улыбка озарила лицо царевича. — Я вернусь в один миг! — сказал он, крепко обняв мать.